Глава 14. Ева. Боюсь пошевелиться и как зачарованная слежу за каждым движением Тимура. Мощный, сильный, высокий. Он подозрительно держится от меня на расстоянии, будто я прокажённая, а потом его всё отворачивается. Уходит молча. Внезапно. Пересекает холл нервно и быстро, а звук его тяжёлых шагов эхом распространяется по помещению. Кажется, даже цветы испуганно склоняют свои бутоны и прячут листочки, когда этот огромный мужчина проходит мимо. Клопок двери и прощальное звяканье колокольчика приводят меня в чувство. С тела, наконец-то, слетают невидимые цепи, и я опять могу дышать. «Я правда не уволена?» — слетает с губ. Забывшись, произношу мучающий меня вопрос вслух. «Похоже на то». Задумчиво тянет Влад Аркадьевич где-то позади меня. Вздрогнув, оглядываюсь, слегка улыбаюсь второму боссу, чтобы хотя бы его расположить к себе. Но судя по напряжённому выражению лица, ему я в роли администратора тоже не нравлюсь. Впрочем, неудивительно. Я ошиблась, перепутав автомобили, показала, что полный профан в этом деле и не гожусь для работы здесь. А тебя есть за что увольнять, Ева? произносит ровно, но взгляд на меня не поднимает. Ведёт себя как Тимур, только аккуратнее и мягче, и смотреть на меня не может, и обидеть боится. Откладываю смятый каталог на капот, лихорадочно поправляю одежду. Я успела лишь футболку на блузку сменить после автосервиса, а джинсы не переодела. Кажется, на бёдрах остались следы краски. Однако я слишком спешила к клиентке и не обратила внимания. А теперь сквозь пол готово провалиться от стыда. ни презентабельного внешнего вида, ни знаний, ни навыков. Есть. Ну я исправлюсь. Выдыхаю виновато, покосившись на блондинку, убеждаюсь, что она всё ещё слишком занята телефоном и не подслушивает нас. Как ваша фамилия, Ева? Влад Аркадьевич прячет руки за спиной и поднимает ногу, чтобы сделать шаг, но тут же подошва его ботинка будто прибивается к полу. Он не спешит приближаться, насторожив меня таким странным поведением ещё сильнее. Меркунова. Машинально называю фамилию мужа. И тут же обречённо прикрываю глаза. Я точно лишусь сегодня должности. Хм. Игорь Меркунов твой родственник? Муж? Мгновенно цепляется за информацию. Его компания раньше была серьёзным конкурентом Вулканова. Правда, сейчас это уже не важно. Окидывает тоскливым взглядом зал. Я в разводе. Говорю почти правду. Сомневаюсь, что мы с Игорем помиримся когда-нибудь. Скорее всего, его юристы уже готовят бумаги, прописывая максимально жестокие условия, чтобы оставить нас с сыном ни с чем, наказать за то, в чём нет нашей вины. А где ваша семья, Ева? Каждый раз обращается ко мне по имени, повторяет его, будто зубрит или привыкает. Родители, братья и сёстры, засыпает вопросами. Я же бросаю взгляд на панорамные окна. Сразу нахожу знакомый синий автомобиль на площадке у автосалона. Чувствую, как сердце в груди совершает кульбит и разбивается в дребезги. Он всё ещё здесь. Не уехал. «Вас Тимур Викторович ждёт, наверное». Лепечу негромко. «Осколки ползут по венам, отчего мелкая дрожь пронзает всё тело». «Ему давно некуда спешить», мрачно отвечает Влад Аркадьевич. И впервые решается взглянуть на меня. Молчим оба. Он, потому что уже задал интересующие его вопросы, а я, потому что не хочу отвечать. Моё прошлое не прибавит мне плюсов в глазах обоих боссов. Кому нужна дедовка, осеротевшая в 3 года, без высшего образования и опыта работы, ведь заказы я брала неофициально, без связей и протекций. Наоборот, со злым врагом, который жаждет меня уничтожить и сделает это. Мой некогда родной, но отныне обиженный муж. Котик, вот эту машину хочу, разрывает тишину блондинка. А я спешу к ней. Пропустила момент, когда в автосалоне успел появиться низкорослый брюнет. Он гораздо старше девушки полноватой, но без лишних разговоров протягивает мне карту. Оформляйте. бросает невозмутимо, за что получает поцелуй в щёку, ухмыляется довольна. Что же? Каждый в этом мире желает получить частичку тепла и любви. Кто-то находит так, кто-то покупает, а кто-то замкнут и одинок, как Тимур. Не знаю, что лучше. Не мне судить. Я тоже осталась одна. Подвести вас домой, Ева, предлагает Влад Аркадьевич, когда я заканчиваю заполнять документы. Едва не выпускаю ручку из пальцев, сминаю край бумаги, покрываюсь холодными бисеринками пота, стоит лишь представить, что я поеду в одной машине с Тимуром. Не понимаю, почему он воздействует на меня так, но одна его энергетика заставляет расплавиться, а каждое наше новое знакомство оказывается хуже предыдущего. Нет, меня заберут. Лгу как можно убедительнее и выдавливаю из себя добрую улыбку. Но именно она действует на второго босса отпугивающе. Влад кивает, прощается с клиентами и выходит из автосалона. Я же замираю на секунду, наблюдая, как синий автомобиль трогается с места и исчезает с поля зрения. И следом на его месте паркуется такси. «Евочка, твой ураганчик заляпал все брюки грязью». С порога жалуется Нина Александровна, тянет за ладошку упирающегося Владика, и застывает посередине салона, заметив клиентов. Растерянно моргает. Не верит, что у нас настоящие покупатели. Однако через пару секунд приходит в себя, принимает важный вид и, скинув пальто, приближается ко мне. «Я всё доделаю. Поезжай домой», — склонившись над столом, касается моего плеча. «Твоя смена давно закончилась, и таксист ждёт», — указывает на машину с шашечками. Меняемся местами, пока клиенты листают каталоги. Точнее, мужчина просматривает автомобили, а девушка ластится к нему, довольная подарком. Моментом эта парочка кажется мне милой, хотя я никогда не разбиралась в истинных чувствах и отношениях, я и свои построить не смогла. Посылаю Нине Александровне благодарную улыбку и забираю Владика из автосалона. У подъезда нашего дома мы оказываемся поздно. Достаю уснувшего сына из салона такси, несу на руках По лестнице поднимаясь на нужный этаж. Кабанчик мой. Чмокаю Владика в макушку и перехватываю его поудобнее. Дышу тяжело, с трудом перебираю ногами. Возле двери квартиры останавливаюсь, чтобы найти ключ в сумочке. Опираюсь плечом о деревянное полотно, и оно вдруг с противным скрипом открывается внутрь. В последний момент восстанавливаю равновесие, но готова тут же хлопнуться в обморок от страха. Крепче прижимаю к груди ребёнка. В коридоре горит свет, а из комнаты доносятся чужие голоса, шум и шаги. Господи, на что грабят? Проверь ещё раз все вещи, что-то украли, гремит недовольный мужской голос. Я перед отъездом ценности закрыла в сейфе, замок ни взломан, да и в целом вроде на месте всё, отвечает женский. Наоборот, чужое появилось, хмыкает задумчиво. Трепё какое-то повсюду распихано. Я словно изморозью покрываюсь от осознания того, что кто-то роется сейчас в нашей с Владиком одежде, трогает, перебирает, рассматривает, передёргиваю плечами от отвращения, поглаживаю сонного сына по спине, а сама украдкой заглядываю в комнату через проём двери. Замечаю лишь тени, но грабителей не вижу. Хорошо, что спальню на ключ закрыли. Доносится щелчок и скрип двери. Да, тут всё так, как мы оставили. подытоживает женщина. Вспоминаю, какие условия озвучил риелтор. За весьма демократичную плату у нас с владиком в пользование оказались ванная, кухня-студия и одна большая комната. А вторая, по словам мужчины, заперта на ключ и превращена хозяйкой в склад. Я и не заглядывала туда, а ещё не трогала её вещи, оставленные в шкафу. Использовала свободные отделы и полки. Всё равно у нас с Владиком почти ничего нет, так что и места хватит, в тесноте да не в обиде. Что если там, в глубине квартиры, не злоумышленники, а сама хозяйка приехала проверить, как мы живём, а Владик как назло сок утром пролил на диван. Я застирала сразу же, но вряд ли обивка успела высохнуть, и машинки он свои разбросал. Надеюсь, нам удастся договориться с бабулей, или она заставит меня платить штраф. Ну не выгоднет же. Мам, спать хочу. Непозволительно громко выдаёт Владик, и я подпрыгиваю от неожиданности. "Неси в кроватку", приказывает важно, и вновь роняет голову мне на грудь. "Потерпи", шикую на него. Из-за переживаний, наполняющих меня, признашу это слишком грубо. Шмыгнув носом, обиженно, сынок начинает плакать. Он всегда капризничает перед сном или носится по дому взбудораженный или нычит без повода. В обычное время я бы быстро нашла к нему подход, но сейчас слишком нервничаю. Делаю неуверенный шаг в сторону, случайно цепляю локтем тумбу в коридоре, и с неё слетает стеклянная ваза. Не успеваю поймать, так что она разбивается в дребезги. «Ищу ей это оплачивать», — вздыхаю обречённо. Неуверенно пячусь к выходу, когда тень падает на один из осколков, а в дверном проёме появляется мощная фигура. Ты кто такая? Хриплый бас рвёт душу на части, пугает до чёртиков. Что могу сделать я, слабой и хрупкой против здорового амбала? Да пусть забирает всё, что ему нужно и уходит, лишь бы нас не тронул. Мужчина переступает порог, угрожающе надвигается, и в момент, когда я готова сорваться с места и избежать, лишь бы сына спасти, из-за широкой спины чужака кто-то выглядывает. Она с ребёнком? Женщина недоуменно поднимает бровь. Оттесняет мужчину аккуратно, окидывает нас изучающим взглядом. А вы хозяйка? решаю уточнить. Хм. Да. С вызовом бросает, будто я в квартиру к ней вломилась. Многозначительно косится на разбитую вазу, и я судорожно сглатываю. Знакомство с бабулей не заладилось, хотя и не бабуля она вовсе, весьма представительная и симпатичная дама, может, дочь? В любом случае необходимо объясниться как можно скорее. Я сняла эту квартиру, произношу твёрдо, внесла оплату за 2 месяца вперёд, и раньше времени нас выгонять вы не имеете права. добавляю строго. Кажется, совершаю роковую ошибку, потому что женщина становится бледной, а амбал рядом с ней наоборот багровым от злости. А мы не сдаём жильё. чеканят они практически одновременно. И я обессиленно опускаюсь на пуфик у стены. Но как же Лепечу не понимающе. У меня ведь договор есть. Скидываю голову, обретя второе дыхание. Сейчас принесу. Опускаю Владика на пол, беру за ручку и собираюсь последовать в спальню, но мужчина выставляет руку, не пропускает меня, преграждает путь, как шлакбаум. Нас это не волнует. Освободите квартиру, пока я полицию не вызвал, выплёвывает грубо. Зачем полицию? заикаюсь испуганно. Мне только проблем с законом не хватало. И так пыталась картами заблокированными в отеле расплатиться, а теперь ещё и в чужую квартиру незаконно проникла. Там разберутся и с вами, и с договором. Хозяин сжимает губы в одну линию. Постойте, я, скорее всего, стала жертвой мошенника, оправдываюсь путанно. Я нашла риелтора по объявлению, он показал мне эту квартиру, отдал ключи, взял деньги и Тогда вам тем более нужно в полицию обратиться, складывает руки на мощной груди. Ключи на тумбочку положите. Взглядом указывает и я слушаюсь незамедлительно. Хотя мы, наверное, замки поменяем, поворачивается к жене. Неудобно как-то девушку с ребёнком ночью под дождь выгонять, участливо произносит она. Вам есть куда пойти? Медлю с ответом, сжимаясь под злым взглядом хозяина, рядом с ним мне точно находиться нельзя. Чего ты её слушаешь, домошенница да она, отмахивается небрежно. Не зря полиции боится. Всё в порядке, я уеду, соглашаюсь поспешно. Вещи можно собрать. Здесь ждите, рявкает Тамбал и скрывается в комнате, а я приседаю и успокаиваю расплакавшегося Владика. Он испугался чужого дядьку настолько, что на шёптывает мне на ухо привычное чудище, но громче произнести не смеет, дрожит в моих объятиях. Прижимается ещё крепче, когда хозяин возвращается в коридор. С грохотом тащит по полу мой чемодан, чуть ли не ломая маленькие колёсики, ставит передо мной. И мне остаётся лишь надеяться, что он собрал все наши вещи. Их и так после экстренного переезда совсем не осталось. Договор где? Завтра юристу знакомому покажу. Протягивает свою лапу, а Владик отшатывается от неё как от огня. В верхнем шкафчике стола, сообщаю лихорадочно, Такси вам вызвать? по-доброму предлагает женщина, но тут же тушуются под грозным взглядом мужа. Наверное, такими бы стали и мы с Игорем с возрастом. Покорная овца и тиран. Нерадужная перспектива. Может и хорошо, что мы разводимся. Нет, всё нормально. Сделав глубокий вдох, подхватываю чемодан и разворачиваюсь к двери. Такси заказываю сама на медлю с конечным пунктом. Денег на отель нет. Подруга в городе тоже. Общежития в такое время закрыты. Остаётся лишь одно место, которое ещё и расположено недалеко. Будто сама судьба толкает меня туда. В автосалон Вулканова. Говорю водителю, стараясь игнорировать удивление на его лице. В конце концов, это моё дело, куда ехать ночью.